Глава десятая. Повышение. Пахло хвоей, прелой листвой и сыростью. Осенний лес хрустел, шелестел и перешептывался, растревоженный непрошенными гостями. Мы стояли на самой опушке. Стеценка курил, а я разглядывал свои сапоги. Сапоги были нечищенные, покрытые коркой из засохшей грязи и налипших веточек и листочков. Я постучал ногой об ногу, стараясь стряхнуть эту мерзость, но без толку. «Пора бы», — проговорил Стеценко и выпустил изо рта облачко табачного дыма. Я глубоко вдохнул густой, пропитанный лесными запахами воздух и скомандовал, негромко, но внятно и отчетливо. «Рота, стройся!» Солдаты ворча строились в три шеренги. Кто-то топтал небольшой костерок, на котором кипятили воду, дожувывал сухарь или делал последнюю затяжку папиросой. Через какую-то минуту почти три сотни человек стояли у опушки, выстроившись под деревьями. Взводные и унтера, каждый около своих подразделений. Пулеметной команды с нами не было, и правильно, чего они в лесу забыли-то? — Бойцы, нашей бригаде поручено прочесать этот лес, — начал я. По данным контрразведки, здесь скрывается группа диверсантов от пяти до двадцати человек. Кто-то из них явно местный, так что леса эти знает. Чем эти гады занимаются, не мне вам рассказывать. Вы и так в курсе. Бойцы загомонили. Еще бы. Позавчера был взорван санитарный поезд, а на прошлой неделе вырезали блокпост. Наш блокпост. Наши роты. Мамсуров был на этом блокпосту. Погиб нелепо. Непонятно. Как этот шустрый парень позволил перерезать себе горло, и никто даже тревогу не поднял. Так что у нас были с ними личные счеты, с этими диверсантами. Я оглядел строй и продолжил. Выстраиваемся цепью. Расстояние между бойцами 5-6 шагов. Смотрим под ноги, могут быть растяжки. Если видите что-то подозрительное, сразу подавайте сигнал. Вся цепь останавливается, пока не разберемся с ситуацией. Потом движемся дальше. Завтра вы все нужны живые. Мне, Его Высочеству Регенту и Семеняке. После того, как я вспомнил Семеняку, солдаты загоготали. Семеняка теперь был зампотыл и любой день, свободный от боевых действий, использовал для того, чтобы припрячь солдат на какие-то малопонятные работы. Хотел как лучше. Получалось, как в той поговорке. Чем бы солдат ни занимался, лишь бы за... Устал в общем. Там в лесу могут быть наши, претарианцы. У них какое-то свое задание, так что если увидите черные мундиры, аккуратнее там. «Ну что? С Богом! Вперед!» — закончил я. Стройка очнулся, распадаясь на отделение, а через пару минут лес захрустел под солдатскими ботинками и сапогами, зашелестел хвоей и гулыми ветками. В низинах стоял туман, с веток падали кабельки влаги. Погода была мерзкая. Лучше уж ударил бы мороз, чтобы под ногами не хлюпало, и снежком, чтобы присыпалась серость и грязь вокруг. Солдаты переговаривались нарочито бодрыми, громкими голосами. Им было страшно. «Диверсанты — это вам не шутки. Они портят нам жизнь и убивают нас при первой же возможности. А теперь мы пришли прямо к ним в логово». Я достал из кобуры револьвер и взвел курок. Барабан щелкнул, передвинувшись на одну позицию, и мне стало как-то спокойнее. Силуэты солдат между стволами деревьев медленно перемещались. Я двигался чуть позади. Все-таки начальство. Впереди захрустили ветки, послышался шум и сопение. Кто-то ломился сквозь лес, аккурат к нам навстречу. Прямо над духом у меня бахнул винтовочный выстрел. Потом еще и еще. Массивная темная фигура металась перед строем, задевая деревья, с ветвей которых на нас лился целый водопад холодных капель. Отставить! Прекратите огонь! Замолкли винтовки, и вдруг раздался трубный, страдающий звук. Так страдать могло только умирающее животное. «Тут ты шуб тебе!» — сказал Стеценко. «Это ж Сахатый! Подстрелили Сахатова! И все диверсанты теперь знают, что мы здесь!» Кто-то из солдат виновато проговорил. «Так он того! Выскочил! Ну, мы и стали палить, мало ли!» «Правильно! Все очень-очень правильно! Видишь что-то непонятное — стреляй, потом думай! Война, однако!» Я подошел к убитому животному, глянул на раскидистые рога, мощные копыта, подернутые пеленой смерти глаза и сказал, отметая в сторону жалость и взорудышу, удавив щемящее чувство в сердце. «Позовите семеняку, пусть организует поваров. Тут мясо пудов 15, если не больше». Стеценко уважительно цыкнул зубом, а солдаты нерешительно топтались вокруг. У меня в душе появилась какая-то неясная злоба, не на них даже, а на всю эту идиотскую ситуацию. На лес этот, на диверсантов, на Сахатова и на себя самого. «Продолжаем прочесывание! Шири шаг, бойцы!» А про себя подумал, что Стеценко был абсолютно прав. «Если тут и есть диверсанты, то теперь они точно знают, что мы здесь». На большую лесную поляну первыми вышли бойцы Вишневецкого. Хлопнул выстрелы, пожилой усатый солдат рухнул в прилую листву, загребая воздух руками. «Санитар!» — заорал кто-то. На поляне стоял большой двухэтажный дом, дощатый, с крыльцом. Вокруг какие-то хозяйственные постройки. Солдаты принялись садить из винтовок по окнам. Грохот выстрелов, звон разбитого стекла и треск ломающегося дерева повисли в воздухе. «Отставить!» «Прекратить стрельбу!» — надрывался я. Скорее всего, диверсанты засели в доме, но почему они так бездарно выдали себе? Наконец стрельба прекратилась. Укрываясь за стволами деревьев, бойцы держали под прицелом дом, шумно дыша и переругиваясь между собой. «Оцепить здание! Перебежками марш!» Согнутые спины солдат замелькали вокруг дома. Вдруг что-то дернулось в окне второго этажа, послышалось несколько револьверных выстрелов... В ответ загремели винтовки, выбивая щепки из рама, разбивая стекла и дырявя красивые голубые занавески. — Господин поручик, разрешите обратиться? Это был рядовой Панкратов, молодой голубоглазый парень, который воевал в нашей штурмроте еще с тех пор, когда я не был поручиком. — Обращайтесь. — Вон там сарайчик кирпичный, видите? — Ну, вижу. — Они запросто могут из охом на крышу пробраться и в лес дегнуть, и наших там нет. Действовать нужно было быстро. «Стиценко, бери двух бойцов и бегом к сараю. Панкратов, за мной!» Мы с Панкратовым помчались к сараю, продираясь через кусты и топоча сапогами. Кто-то точно был там, у стены. Я чуть не пальнул, но успел рассмотреть черный китель и череп с костями. «Претарианцы! Успели раньше нас?» «Эй, пехота, долго вы?» «Он мне сразу не понравился». Этот гладковыбритый тип без знаков различия. Черный притерианский китель и фуражка тоже, но ни погонов, ни петлиц, ни черепа с костями. Странный какой-то. И лицо странное, не запоминающееся, но ведет себя как будто главный. — Порочек, сейчас мы будем штурмовать дом. Прикажите своим людям... — Что? — переспросил я. — Что, что? — удивился выбритый. — Что я должен сделать? Меня здорово заел его тон и его манера поведения. Широкоплечий претерианец со знаками различия штабсвахмистра и седыми висками делал мне какие-то знаки за спиной у этого господина, но я как-то не придал этому значения. — Вы должны приказать своим людям не мешать нам. Господинчик и бровью не повел. — Серьезно? А может быть я прикажу своим людям арестовать вас за пребывание в зоне антидиверсионной операции? Я не вижу ваших знаков различия. Никто не уведомил меня о присутствии в зоне моей ответственности случайных лиц. Он посмотрел на меня, как на идиота. Вообще-то я примерно представлял себе, кто он и почему себя так ведет, но заело здорово, и сдавать назад я был не намерен. Эдак вальяжно этот тип без знаков различия достал из кармана какую-то бумагу и протянул ее мне, одновременно разворачивая ее интеллигентными пальцами с аккуратными и идеально чистыми ногтями. Подателю сего, господину Арису, оказывать всяческую помощь и поддержку. Ну, понятно. Штамп и подпись начальника собственной его высочества канцелярии, господина паца «Разрешите выполнять», — злобно уточнил я. «Выполняйте», — небрежный взмах руки. Развернувшись на каблуках, я побежал к своим отдавать приказы. Мы оцепили дом со всех сторон, выставили караулы и принялись ждать. Я стоял, прижавшись щекой к сырой шуршавой коре лиственницы, спрятавшись за ее стволом, и смотрел на дом. Когда же они начнут? Что-то громыхнуло в районе сарайчика, потом внутри дома. Через несколько секунд грохотало и сотрясалось все здание. Из окна второго этажа выпал человек в пальто и остался лежать на траве, истекая кровью. А еще через несколько секунд окно отворилось, и оттуда высунулся претерианский вахмистр Он осмотрелся, а потом сказал. Эй, пехота! Позовите командира!» Командиром был я, и звать меня было не нужно. Я зашагал к дому, держа руки в карманах шинели. Вахмистр кивнул и открыл двери пошире. «Тут у них целый склад со взрывчаткой и прочим. Поможете с разгрузкой-погрузкой, господин поручик?» Я коротко кивнул. «Приказывайте». Господин Арис ужум протиснулся между мной и Вахмистром, обвел взглядом коробки, бочонки и ящики, Решительно прошелся по комнате и сказал «Вот это не трогать до особых распоряжений». Я глянул на оцинкованные ящики в углу. Потом мой взгляд упал на какую-то кучу мешков, закрытую брезентом. Черт побери, брезент шевелился! Вдруг ткань взлетела в воздух, и дальнейшее происходило для меня, как будто пленку в синематографе стали крутить в пять раз медленнее. Из-за кучи мешков возникла девушка в строгом коричневом платье, в руках револьвер. Горящий взгляд обшарил комнату и полыхнул ненавистью при виде моих погон. Револьвер в ее руке дернулся, бахнул выстрел, и я почувствовал, что фуражка слетела у меня с головы. Вахмистр щучкой нырнул за мешки, и через секунду жизнь вошла в нормальный ритм. Я выдохнул, пригладил волосы, поднял с полу фуражку и зачем-то сунул палец в дырку на тулье. Мною овладело странное, ненормальное спокойствие. Девчонки уже крутили руки вбежавшие солдаты, а господин Арис шипел. «Попытки убийства имперского офицера! По законам военного времени расстрел на месте! Вахмест располнять!» Притерианец был мужик тертый, многое повидал, и руки в крови у него были по локоть, если не по самые плечи. Однако слишком уж молоденькая была девочка. Я даже сомневался, вышла ли она из гимназического возраста. Вахместер нерешительно потоптался на месте и проговорил. «Может, ее того доставить, куда следует?» «Я неясно выразился!» Голос Ариса перешел на виск. «Исполнять!» «Смерть имперским оккупантам!» И плюнула в сторону господина Ариса. Плевок попал ему на близко начищенные сапоги. «Расстрелять!» «И тут меня заело еще больше!» Черт бы побрал этих уродов, которые отравляют души нашим детям своей смертельно опасной ересью, прививая ложные идеалы, призывающие убивать во имя свободы и справедливости. Да в конце-то концов, в чем виновата эта девчонка? В том, что где-нибудь с годик назад в гимназии преподаватель лейлист засирал им мозги своей чушью? Или ее ухажёр вдохновенно рассказывал во время прогулок под луной о святых борцах за свободу? Я насквозь видел таких мальчиков и девочек, которые до определенного момента стояли на грани, и случай качнул их в одну или другую сторону. У нас тоже хватало таких, идейных, с огоньком в глазах. Взять того же Панкратова, такой же молодой и с таким же огоньком. «Отставить — Отставить! — ревкнул я. Бойцы, державшие девчонку, тут же немного расслабились. — господина Арис, вы в корне не правы. Тут не было никакого нападения на имперского офицера. Он выпучил на меня глаза. «Это как, господин поручик, что вы себе...» «Вот эта манамолазель выстрелила в мою фуражку. Не знаю, из юношеской бравады или из хулиганских побуждений, пусть разбирается суд. Бойцы, вам все понятно?» «Бойцы, которые держали девчушку, были из моей роты, не претарианцы, и им было все понятно. Вахмистр тоже вроде как вздохнул с облегчением. Господин Арис прищурился» а потом, пнув носком сапога, какой-то ящик бросил. «Ты еще об этом пожалеешь, щенок!» и вышел, хлопнув дверью. А юная революционерка хлопала глазищами и таращилась на меня удивленно. Я кивнул солдатам, мол, исполняйте, и развернулся, чтобы уйти. За моей спиной вахместер притарианец как-то устало сказал арестованный. А потом расскажешь своим подельникам, как проклятое имперское офицерье тебя мучило и насиловало. Дурочка с переулочка. Кажется, после этого она расплакалась. Бойцы таскали ящики и мешки из дома и грузили их в машины. Я стоял под раскиристой лиственницей и, в общем-то, бездельничал, встречая и провожая грузовики. Мне начало капать на фуражку, и я непонятно зачем снял ее. И теперь мне капало на макушку. Вдруг объявился Арис. — Господин поручик, извольте представить мне бойцов для расстрельной команды! Я на секунду замешкался, пытаясь осознать, что именно он от меня хочет. А потом понял, и, видимо, весь спектр колыхнувшихся в душе эмоций отразился на моем лице, потому как господин Арис отпрянул, но потом повторил настойчиво и решительно, так и бурави меня пронзительным взглядом. «Предоставьте мне дюжину бойцов для расстрельной команды!» Я глубоко вдохнул и выдохнул, а потом сказал «Нет». «Что? Вы видели предписание? Оказывать всяческую помощь и поддержку! Вот и оказывайте! Немедленно!» И пальцем не пошевелю. «Это как это?» — Опешил секретный господин. «Ваше пожелание противозаконно». «Вы не смеете!» — задохнулся он. «По законам военного времени диверсанты и террористы расстреливаются на месте! Это не подчинение прямому приказу!» Тут я не выдержал и ухмыльнулся. «Директива номер семь его высочества регента. Процитировать?» Господин Арис был вынужден заткнуться. Изданная пару недель назад директива гласила, что все подданные империи, независимо от политической, религиозной или национальной принадлежности, равны перед законом. Все имеют право на судебное разбирательство, даже диверсанты и террористы, если они являются подданными империи. Даже если они себя таковыми не считают, но родились и выросли на имперских землях. Так что никого тут расстреливать не будут. Будет суд, где свидетелями выступят мои бойцы. Они расскажут о перестрелке этих подонков, осудят на многолетнюю каторгу и пожизненное поселение где-нибудь в тайге. За вооруженное сопротивление властям. А если докажут их причастность к убийствам солдат, тогда уже расстреляют или повесят по всем правилам. Так я и сказал этому мутному типу. Он как-то поскучнел, а потом вдруг взбодрился и заявил. «Дождешься ты у меня, поручик! Поголовки тебе за такое не погладят! Счастливо оставаться!» Я заподозрил неладное, свистнул в тюценку. Мой зам прибежал на ходу, отряхиваясь от каких-то щепочек, трухи и соломы. «Что случилось-то?» Собери-ка, бойцов. Оказалось, я все правильно понял. Этому типу не удалось расстрелять их на месте, и теперь он хотел увезти захваченных диверсантов с собой. Притрианцы уже конвоировали группку хмурых людей с закованными руками к одному из грузовиков. Рота, стройся! Солдаты в две шеринги выстроились на пути грузовика и выжидательно таращились на меня. Тут наших пленных забрать хотят, чтобы они избежали справедливого суда, так сказать. Неужели мы допустим такое безобразие? Солдаты загудели. «Дай я им волю, они бы разорвали диверсантов на клочки. Еще бы сколько они крови нам попортили. Но меня бойцы крепко уважая, а еще крепче они уважали его высочество Рейгента. Его высочество велел судить, значит, их будут судить. Да и спецслужбисты у хаки пехоты никогда любовью не пользовались. Поэтому следующий мой приказ солдаты исполнили со злорадным удовольствием. «Примкнуть таки! Заслышав металлический ляск, Арис, наконец, сдался. Да и притрианцы не особо горели желанием устраивать тут маленькую гражданскую войну. Как бы круты они ни были, но их дюжина, а нас две сотни. — Ты за это поплатишься, породчик! Весь следующий день мне было тошно. И все это, несмотря на похвалу от полковника за успешную операцию, на прекрасную погоду и на полбутылки коньяку в тумбочке. Я думал про ту девчонку-революционерку и про то, что ненамного я ее и старше, и еще про то, что очень уж мерзко воевать с такими вот девочками и мальчиками. Ветер трепал на ветру имперское знамя, черное с белым орлом. Кружил, завывал и метался, издеваясь над мелодией, которую, захлебываясь, выводил духовой оркестр. Наша бригада стояла в парадном строю. «Я на два шага впереди стройных шеренг бойцов моей штурмроты, как положено». Полковник Бероев при всех орденах до синевы выбрит и слегка пьян гаркнул. «Здравствуйте, господа имперцы!» Здра! невразумительно откликнулся строй. «Такое его обращение к нам означало незамедлительную раздачу пряников». «Благодарю за службу!» Его громовой баритон разносился над площадью и без всяких репродукторов. «Слава империи!» — рявкнул в ответ строй. А потом пошли награды и повышения. Я стоял, не шевелясь, глазами провожая бойцов и офицеров нашей роты, которых вызывали для награждения. Когда назвали мою фамилию, я вздрогнул, очнулся от странного оцепенения и расслышал только конец фразы. «Присвоить внеочередное звание штабс-капитана!» «Что?» «Я даже удивиться не успел» не успел прокрутить в голове свои реальные и мнимые заслуги, сначала обрадоваться, а потом испугаться от свалившейся вдруг напрежью ответственности, как полковник вдруг неопределенно хмыкнул, прочитав какую-то бумажку, которую ему подал подбежавший адъютант, помолчал, а потом проговорил. — И понизили в звании за невыполнение приказа в боевой обстановке. — Поручики эти, твою мать, штат за художество? А я вспомнил поскодную рожу Ариса. И неожиданно для себя широко улыбнулся.